Губернатор подозвал к вком секретаря, стоящего в стране, взял из его рук документ и пробежал глазами. В заявлении, которое ты сделал старшему офицеру, когда тебя схватили, ты сказал, что твоим последним местом жительства был город Севастополь, где ты жил в еврейской общине, называющей себя Люди пути. Я никогда не был полным членом этой общины, мой господин. Нет. Ты просто жил вместе с ними, ел вместе с ними и слушал их. Известно ли тебе, что основатель секты, с которой ты связался, был казнён как политический преступник? И что его последователи ожидают всемирного бедствия, которое приведёт к крушению империй? Мне всегда был непонятен этот момент, сказал Дмитрий. Губернатор посмотрел на него с таким презрением, что у Дмитрия застыла кровь. Мальчик, который идёт 2 дня, чтобы увидеть что-то, что он считает невозможным. Мальчик, который общается с революционерами и не знает, что они революционеры. Мальчик, который слушает разговоры о крушении империи и не понимает, что это значит. Мальчик, который ест с удеями и не собирается принимать их веру, кто ты? Дурак или маленький гад Килгун, симпатизирующий удеям? Что-то перевернулось в душе Диметре. От этого чувства у него начался зуд по всему телу и участилось дыхание. Это был гнев. У него было такое ощущение, будто какая-то сила оторвала его от пола. В этом документе, сказал губернатор, снова заглянув в свиток. Ты указал, что ты раб. Это правильно? Дмитрий понял, что ему суждено умереть. Да, мой господин. Где твой хозяин? Я не знаю, мой господин. Ты сбежал? Нет, мой господин. Тогда как ты оказался в этой группе бунтовщиков из Севастопаля? Действительно как? подумал Дмитрий. Как вообще я сделал то, что сделал? Все было лишено, какого бы то ни было смысла. Мой хозяин исчез, — сказал он. — Исчез? Ты полагаешь, что я в это поверю? С чего ему было исчезать? Не было ни причины, ни цели. Деметрий смотрел в мозаичный пол. Бог, пивший из винного бурдюка, был похож на Симона. Я думаю, он исчез, потому что был магом, тихо сказал Дмитрий. Причины не было, но можно было создать причину из ничего. Судебное разбирательство происходило где-то далеко. Где-то далеко было лицо губернатора, перекошенное приступом бешеного гнева. Дмитрий посмотрел на это лицо и увидел человека, который тоже когда-нибудь умрёт. Он заглянул в сверкавшие гневом глаза и увидел на их дне страх. Он почувствовал, как его губы растянулись в улыбке. «Обман, дерзость и неуважение к власти!» — произнесло лицо. Я потом с неожиданной ясностью. «Признан виновным по обоим пунктам обвинения. Приговаривается к казни обычным методом. Приговор будет тупым» исполнен послезавтра расчётом девятой когорты ввести следующего заключённого Деметрия вывели на столе валялись остатки пиршества симон отложил косточку фазана которую обгладывал и опустил пальцы в серебряную чашу с водой прекрас сказал он и от души отрыгнул В общем-то, так наедаться перед совершением обряда не рекомендовалось. Но было невозможно убедить людей соблюдать умеренность в проявлении гостеприимства. Он подумал, не принять ли ему соответствующие правила. На соседнем ложе был мальчик лет шестнадцати и семнадцати, который не сводил с него глаз, но не решался заговорить. Симон не поощрял серьёзных разговоров во время еды. Нельзя одновременно наслаждаться и разговором, и едой. А мальчик, как он был уверен, собирался задать серьёзные вопросы. Мальчик ожидал посвящения. Он был похож на Дмитрия. "О чём ты думаешь?" спросил Симон. Мальчик покраснел от смущения и благодарности. "Меня кое-что тревожит," признался он. Он догнулся вперёд, чтобы остальные не услышали его. Мне не говорят, каковы правила. Что? сказал Симон. Я думал, мне объяснят правила поведения. Это первое, о чём говорят знакомен новичка с религией. Понятно.